Глава одиннадцатая Я обнаружила кухню по донесшемуся оттуда характерному смешку Дороти. Она разговаривала с каким-то неизвестным мне человеком с более низким голосом. Мимолетно задержавшись, чтобы полюбоваться напольными часами с маятником, я дошла до конца короткого коридора и обнаружила гостиную с французскими окнами, выходящими в уже виденное мной утром патио. Посреди комнаты. Стояла женщина с волосами, стянутыми в конский хвост длиной до лопаток, по осанке и проводу, тянувшемуся у нее из-за уха. Я поняла, что это одна из коллег Я кивнула ей. Она кивнула мне, но не улыбнулась. Присутствие охраны мне было не в новинку. Как-то я писала серию заметок о расстройстве пищевого поведения у поп-звезды подросткового возраста так ее постоянно прикрывали не меньше восьми телохранителей. На своем опыте я узнала, что подобных людей от остального штата сотрудников, как постоянных работников, так и временных типа меня, отделяет как бы невидимое пространство. И неважно, насколько дружелюбно ты себя ведешь, речь идет о деловых отношениях. Именно поэтому поведение телохранителя выглядело таким необычным. Может, он плохо подходил на свою должность, или попросту был слишком молод. Кстати, а сколько ему все таки лет? Или... глупее вопроса не придумаешь. Он правда находил меня настолько неотразимой? К счастью, мне не дала углубиться в столь опасные размышления фигура, появившаяся в дверях по правую руку. «А вот и вы. Мы уже собирались отправлять за вами поисковый отряд». Надеюсь, вы в курсе, что тут у нас гнездо ранних пташек. Питер Гибсон – самый желанный холостяк страны. Сложил губы бантиком и отпил кофе из огромной кружки. Обладатель мясистого носа и слишком близко посаженных глаз, он не унаследовал красоты своего отца, но зато перенял его харизму и остроту ума своей матери. И ходили слухи, что он тоже вот-вот ворвется в мир политики. Без его сотрудничества нельзя было рассчитывать написать удачную книгу, поэтому я знала, что мне придется отвечать на его остроты, если не столь же искрометно, то хотя бы дерзко, иначе я рискую потерять его уважение. «О, я уже давно встала», – ответила я, проплывая мимо него. Кухня оказалась на удивление маленькой, но так часто бывает в старых домах. Я разглядела старинную газовую плиту и современный хромированный холодильник. В алькове у дальней стены сидели Дороти и Лейла. Я кивнула им, без труда нашла кофемашину и взяла одну из кружек, висевших над ней на крючках. Налила себе щедрую порцию, глядя на Питера. «Не все ранние пташки сразу набрасываются на червячков, знаете ли», прокомментировала я и показательно отпила глоток, хотя еще не успела добавить положенную ложку сливок. «А вы тут придетесь ко двору», – заметил Питер и повернулся к Лейле. «Отличная работа, сестренка!» Та возвела очень горе, якобы тайком взывая к моему сочувствию, но явно играя на показ. Я зову ее сестренкой, поскольку она заменила моей матери родную дочь, пока я не перестал прятать от нее свою истинную суть. Он говорил с гнусовым акцентом, приобретенным за детские годы, прожитые в Виргинии, и не северной ее части, которая могла считаться продолжением Вашингтона. После смерти мужа Дороти обосновалась так далеко от столицы, как могла, учитывая, что каждый день ей приходилось ездить туда на работу. В результате исконно принадлежавший Новой Англии мальчишка получил южное воспитание. Как мать и сына они составляли забавную пару, но несмотря ни на что слаженную. «Ага, я уже сама догадалась». Я прислонилась бедром к кухонному островку посередине помещения, отодвинув, чтобы не помять лежавшую на нем газету. Но все равно спасибо. «А вы дерзкая штучка», – восхитился он. «Похоже, мне придется быть поймальчиком, пока вы здесь». «Очень рада это слышать», – вклинилась в разговор Дороти. «Хорошо ли вам спалось?» – обратилась она уже ко мне. «Я заверила, что хорошо». «Утром мы обычно обходимся без прислуги», – пояснила она. «Так что чувствуйте себя как дома и берите все, что пожелаете». «Сухие завтраки в буфете позади вас», – подсказала Лейла. Мой сын развлекал нас драматическим озвучиванием прессы. Сообщила Дороти, глядя, как я достаю коробку хрустящих отрубей. Хотя я предпочла бы взять стоявшую рядом упаковку хлопьев с какао. Прикалываться над писаками. У нас вроде семейной традиции. Питер склонился над газетой и откашлялся. Итак. Сводка полицейских новостей. Должно быть забавно. Посмотрим-ка. Ух ты! Пьяные дебоши в центре города вечером пятницы. Подлинные страсти кипят на темных улицах Сакабага. Красота. Опа! Еще один неопознанный бездомный найден мертвым. Очевидно, вследствие переохлаждения, ибо на нем не было и нитки. Вроде не эксгибиционист. А там кто его знает? Он быстро подсокал языком. А я-то думал, торговая палата распорядилась всех бомжей вывести куда подальше или сжигать на месте. Питер, не увлекайся, предупредила его Дороти. Так, похоже, пропала местная жительница. Некто Пола Фицджеральд 42 лет, инструктор по плаванию, судя по фото, в образцовой для инструктора форме. Пола шалунья. Куда ж ты подевалась? А тебе уже два дня ни слуху ни духу. Присоединяйся к клубу Пола. Вернула Дороти. Я увидела, как Питер и Лейла обменялись взглядами, как настоящие брат и сестра, обеспокоенные душевным состоянием матери и сравнивающие свои наблюдения. У меня возникло ощущение, что Питер приехал, чтобы подбодрить Дороти. Он жил в Нью-Йорке но частенько наведывался в мен, по крайней мере, так писали. об их невероятной близости с матерью тоже частенько упоминалось. и теперь я убедилась воочию, что на этот раз таблоиды не врали и не ошибались. кстати, эти две заметки заинтересовали меня больше, чем я дала понять окружающим. я тут еще фанат криминальных расследований, хотя нынче это столь же банальное заявление что и как далеко шагнуло телевидение, или я терпеть не могу слово «влажный». Слово «мост» – «влажный», у многих англоговорящих людей вызывает неприязнь. В 90-е годы я читала романы Энру. Американская писательница в жанре тру крайм прославилась после выхода в 1980 году дебютной книги «Убийца рядом со мной» где рассказала историю своего друга и серийного убийцы Теда Банди. Задолго до того, как их сменили бесчисленные подкасты и документалки на Netflix. Я сделала мысленную пометку, при случае тщательнее ознакомиться с этими двумя происшествиями. Питер снова обратил взгляд на газету. «Так, посмотрим». Кто-то совершил целую серию телефонных розыгрышей, названивая в приемную мэра. Я полагал, подобные развлечения остались в прошлом. Впрочем, я уважаю чужой выбор. Мэру зато хоть будет чем заняться. Он взглянул на мать. Ричмондская простыня была поинтереснее, а? Помню, ты временами хохотала аж до слез. М «Да, но, пожалуй, пока что лучше не давать воли слезам». Дурать резко встала, с грохотом опустив тарелку в раковину. Иначе есть риск, что я не смогу остановиться.